Глава 41. К вечеру пошёл странный дождь. Вода падала, серая, искрящаяся, собиралась на асфальте в маслянистые тёмные лужи, от которых исходил прозрачное свечение. Маша поймала меня в холле, когда я, переодевшись в спортивный костюм, собирался на пробежку. — Эй, ты куда это? — удивилась она. — С ума сошёл. — А в чём дело? — Хочу заняться кардио. Я каждый день тренируюсь. «Ты что, не видишь, какая погода?» «Дождик меня не пугает». «Да? А зря. Ты верно забыл, чем грозит черный дождь». «Так я напомню. Человек, на которого попадают его капли, может заболеть, сойти с ума или превратиться в монстра. Не видишь, что на улице никого нет?» «Черт, похоже, я чуть не попал в переплет». «Блин, ты права, забыл. Спасибо, что предупредила». «На здоровье. Иди-ка лучше побегай на дорожке в зале». Так и сделаю, ясное дело. А откуда такой дождь? Кровь черного сердца постепенно испаряется, и ее частицы попадают в атмосферу, затем конденсируются и падают вместе с водой на землю. Ничего себе! Жесть! Значит, и купаться нельзя. Само собой, водоемы заражены и полны жутких тварей. Если тебя не сожрут, станешь одной из них — В городах вода тщательно очищается, но за их пределами лучше держаться от рек и озер подальше. Хотя лучше за крепостные стены вообще не выходить. Кстати, раз уж ты в спортзал, я с тобой. Потренируемся на м е ч а х Вскоре к нам присоединилась Аня. Павел проводил много времени с отцом, готовился однажды принять титул. Девчонки гоняли меня часа два, а затем отправились в душ. Я еще немного поработал с тренажерами и лишь затем закончил тренировку. У меня было к князю дело, я застал его в библиотеке. Шувалов что-то писал, сверяясь с книгами. — Есть минутка, ваша светлость. — Конечно, барон. Князь отложил ручку и указал на кресло, в котором я обычно читал. — Что вас за дело? — Хочу завести псарню, купить симуранов. — Дело хорошее. Чем могу помочь? Мне п о н а д о б и т с я псари, чтобы воспитать щенков. Понимаю, раздобыть таких специалистов непросто, но, конечно, я вам одолжу кое-кого. Один псарь уже на покое, но, думаю, он согласится, если я попрошу. Его зовут Прокофий Рудаев. Ему лет восемьдесят. Заставить его я п р а в о не имею, он свое отслужил. Но рекомендательное письмо дам. Собственно, сейчас и напишу. Как раз хотел сделать перерыв. Пока Шувалов строчил послание п с а р ю я размышлял о его жене. Действовали ли они вместе, или это была ее личная инициатива? Скорее всего, п е р в о е Как говорится, муж да жена — одна сатана. Впрочем, кто знает, все возможно. Надеюсь, я не ошибся. Но кусочки пазла легли друг к другу плотно, так что вряд ли. Однако стоит прокрутить данные еще раз. Меньше всего хотелось бы стать жертвой заблуждения. Итак, что мы имеем? Александра Кирилловна обладает даром создавать иллюзии высшего уровня, которые включают изображение, звук и тактильные ощущения. Она может заставить человека почувствовать себя парализованным и испытывать холод, сидела со мной, пока я находился в отключке и, возможно, бредил. Если так... то, что она слышала, и какие сделала выводы, вероятно, сообразила, что новый барон не совсем тот мальчик, которого она знала, кроме того, устранить цели, которые обозначает косец, явно в интересах зеленого клана, не говоря уж о том, что никто в городе не воспринимает существование богов смерти всерьез. Они считаются мифом, причем не так давно заимствованным с Востока. Итог, являющийся мне косец, иллюзия, создаваемая княгиней, чтобы манипулировать последним ассасином. Вот, барон, держите. Шувалов протянул мне лист бумаги, заверенной личной печатью, с фамильного перстня князя. Покажите это Прокофию. Его адрес я написал карандашом на обороте. Только подождите до завтра. Сегодня идет черный дождь. На улицу лучше не выходить. Да, я знаю. «Благодарю. Вы уже решили, где купите щенков?» «Хотел приобрести несколько штук у вас. Кажется, у меня есть несколько на продажу. Нужно уточнить. Симураны редко дают потомство, так что подарить не могу. Весьма признателен. Я не рассчитывал получить их бесплатно. Сначала вам нужно договориться с Прокофием». Ему придется обучить помощников. Не затягивайте, а то щенки слишком подрастут, и их уже не удастся приучить к новым хозяевам. Я займусь этим завтра же. У вашего псаря есть слабости? Что-нибудь, перед чем он не может устоять? Понятия не имею. Поговорите с Семеном. Это его лучший ученик. Сейчас он занимает должность главного псаря. Если кто-то и может ответить на ваш вопрос, то это он. Где мне его найти? Думаю, в подземелье дворца. с е м ё н редко расстается со своими подопечными. Быть псарем — призвание. Такие люди обычно не мыслят своего существования без симуранов. Даже семьей обзаводится редко. Правда, тут и другая причина имеется. Псарь может погибнуть в любой момент. Поблагодарив князя, я отправился в подвал. Когда был маленьким, мечтал завести собаку, овчарку, просто с ума сходил. но оказалось, что у будущего зодчего смерти аллергия на запах псины. Горло отекало буквально спустя полчаса. Пришлось завести кошку, с тех пор я кошатник, причем из тех, которые начинают при виде л о х м а т а п о л о с а т ы х исходить слюной. Но раз надо завести свору, значит надо. Может, у симуранов другой запах, и моя детская мечта сбудется?